Глава восьмая. «Сияй, сияй, маленькая звездочка». Под ногой хрустнула ветка. Звук вышел мерзкий, сухой, а в тишине леса еще и неестественно громкий. Кэл сел на корточки, отодвинул ворох листьев и всмотрелся в землю. Потрогал почву. Пусто. Доу выскользнул из-за деревьев и тумана, как будто кто-то потянул ползунок видимости в графическом редакторе. Большая куртка, тяжелые зимние сапоги, шарф, закрывавший пол лица. Абсолютно не та экипировка, которая помогает двигаться как ниндзя. Но у Доу получалось. В отличие от Кэлла, он перемещался бесшумно и незаметно, как змея, ползущая сквозь траву. Ни звука шагов, ни дыхания, ни шелеста одежды. Ты никогда не заметишь его, пока он не подберется на расстояние броска или пока сам не захочет быть замеченным. «Я же просил тебя», — обернувшись на него через плечо, добродушно сказал Кэл. «Или держаться рядом, или предупреждать, если уходишь». За то время, что они методично прочесывали лес, Кэлу постоянно казалось, что он вот-вот потеряет Доу в темноте среди стволов. Доу углублялся в буреломы, не посоветовавшись, не издавал ни звука при ходьбе и выдавал его только мелькающий свет фонаря. Доу привык работать в одиночестве. Это чувствовалось». «А я тебе уже говорил», — продолжая выискивать следы Нормана, ответил тот, «что это замедлит нас еще больше». Сайлас, приятель». Кэлл со вздохом поднялся на ноги. «Окей, раз уж Доу был индивидуалистом, он готов был идти на некоторые компромиссы». «На некоторые, но не на все». Развернувшись так, чтобы оказаться к Доу лицом, Кэлл улыбнулся. «Я не очень люблю просить по несколько раз». Доу замер, и на его пластичном, всегда очень выразительном лице также застыло выражение досадливого протеста. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, безмятежность против негодования. Но потом Доу, конечно, сдался. Он махнул рукой в сторону пригорка, восточнее. «Я проверю эту сторону, на тебе противоположная». И бесшумно пошел по жухлым листьям. Хруста не раздалось. Сколько бы раз Кэл не наблюдал, это оставалось все таким же удивительным. Кэл покачал головой. «Этот парень!» «Ладно, Кэл, а Джема так вообще терпеть не могла, когда ей перечили». До уже подчиняться приказам Джемы мог исключительно сквозь стиснутые зубы. И то, только если ему хорошенько в них дать. Кэл вернулся к своему участку леса. Крики ничего не давали, Норман не откликался, следов не было. Вообще никаких следов. Кэл обошел вокруг холма, ощупывая кору, осматривая нетронутые ветвистые заросли, проверяя почву. Когда он вышел к исходной точке, До уже успел достать сигарету. «Я бы почувствовал его присутствие, будь он здесь». Глядя, как Кэл спускается с пригорка, хмуро сказал он. «Люди такие же существа из плоти и крови, тоже оставляют витальный след, а тут за три часа ничего». Может, Джема его нашла, предположил Кэл. Если он ушел в ее сторону. Рогин, я тебя умоляю. С ее парапсихическими приходами нельзя было нам разделяться. Не волнуйся за нее так, Сайлас. Джема тертый калач. Доу уставился на него с тем скепсисом, который делал его особенно похожим на остроносую хищную птицу. «Место себе не нахожу от переживаний. Извини, Махилона. я еще не пришел в себя после того, как она упала в обморок у меня на руках. Сигарета в пальцах указала куда-то в сторону. Можно я отойду вон на тот пригорок, чтобы пережить свою психологическую травму? Келл засмеялся. Лес охотно подхватил его смех, гулко видя его сквозь деревья. Было у этих двоих все-таки что-то общее. Желание всегда оставить последнее слово за собой. И выпендрешь. Точно, много выпендрежа. «Прости, прости!» Отсмеявшись, Кэл вернулся к осмотру деревьев. Там, где терпкий сырой запах перегноя становился сильнее, он останавливался и дотошно осматривал мертвую листву. «Просто подумал, что ты знаешь, как Малфой, который издевается над Гарри за то, что тот упал в обморок из-за Дементора. Отсылки на Гарри Поттера? Тебе что, двенадцать? Отличная история!» Кэл рассеянно ответил, приподнимая поросший мхом камень и проверяя почву. «Учит всяким добрым вещам». «Пусто. Снова пусто». «Чем ты вообще занят?» — раздалось за спиной. «Не похоже, что Эшли прячется под камнями». Кэл медленно поднялся на ноги, вытерев руку от джинсы. «Ты ведь часто сталкиваешься с проклятиями, Сайлос?» — спросил он, не оборачиваясь, и двинулся дальше переводя фонарь с нетронутой почвы на такую же чистую кору деревьев. Или с местами массовых захоронений? Неожиданный вопрос вызвал у Доу недоумение, но не поставил в тупик. «Захоронения не так часты, как все думают», — ответил он. «А проклятые предметы чаще отправляются в отдел к артефактологам. А что?» «Ну, может, тебе знаком какой-нибудь заковыристый дух, который может заставить всех животных покинуть лес?» И они... «Что ты имеешь в виду? Всех животных?» «Дело в том, что...» Деревья, подобно замершим в темноте свидетелям, молча позволяли фонарному свету выхватывать свои силуэты. Игра теней превращала извилистые корни в угрожающие образы, а рыхлая земля выглядела влажной в желтом свете. Келл обвел фонарем поляну и закончил. «Этот лес абсолютно пуст, Сайлос». «Этот лес был абсолютно пуст. Блайт пропал, исчез, растворился, черт возьми, в воздухе, как сновидение, как иллюзия, как Норман». Джемма сжала рукоять пистолета, продвигаясь вперед и проверяя лучом фонаря окрестные заросли. Она знала, что Блайта там нет, но должна была убедиться. Голова сосредоточенно перебирала варианты, отметая невозможные. Существовали редкие создания, способные к дефрагментации, полному материальному исчезновению, но паразиты, относящиеся к виду энергетических вампиров, к ним не относились. Перцептивные искажения иллюзии, созданные для отвода глаз. Нет, даже невидимый, физический блайт все еще стоял бы здесь. Тогда что? Темнота вокруг не давала никаких ответов. Только земля поскрипывала под ногами и шуршали ветки, когда Джемма задевала их плечом. Фонарное пятно металось между скопищем веток, кустами и стволами, но каждый раз обнаруживало только пустоту. Его тут не было, здесь никого не было. Джемма остановилась. Когда она перестала двигаться, то перестал раздаваться и шум, который она создавала при ходьбе. Стало тихо, очень тихо. Джемма глубоко выдохнула, но почти не услышала собственного дыхания. Тишина — это отсутствие звука. Но здесь, сейчас, в ночи, казалось, будто тишина имеет собственный вес. Она была такой объемной и плотной, что словно постепенно затекала в уши, заполняя голову изнутри. Джемме показалось, что даже если бы где-то далеко крикнул Норман, Из-за этой тишины она бы его не услышала. У тишины этого леса был вес. Фактура. У тишины был звук. И в этом звуке Джемма слышала... Громкий треск помех разорвал полотно тишины так резко, что Джемма вздрогнула. Она сообразила одновременно с тем, как резко обернулась. Рация. Черт, рация ожила. Сдёрнув её с пояса, Джемма вытащила антенну. Помехи перемежались с характерными сигналами, а светодиод мигал. Кто-то пытался заговорить с ней на ее чистоте. «Кел? О, черт, Кел!» Рация издала характерный клик, а затем снова зашуршала помехами. Джемма зло встряхнула ее. «Да работай же ты, хреновина!» Словно послушавшись, помехи оборвались. Тихо потрескивая, динамик спросил знакомым голосом. «А, да, детка». Речь Кэлла немного съедалась шумом частот. «Слышишь меня?» Волна облегчения прокатилась вниз по позвоночнику. Джема глубоко набрала воздух в грудь, даже дышать стало легче, и зажала кнопку связи. «Да, слышу, прием. Почему рации заработали?» «Я знаю. Возможно, мы вышли. Пределы радиуса зоны». «Тогда она не такая уж и большая. Может быть, около трех тысяч футов?» подумала Джема, прикрепляя рацию к ремню от плечевой кобуры, чтобы не занимать руки. Мысль о том, что зона небольшая, тоже отозвалась облегчением. Так Нормана легче найти. И не только Нормана. «Келл, у нас проблема!» Джема оглянулась. Возвышение, на которое она взобралась в поисках Блайта, было все таким же пустым и темным. «Вампир пропал!» «Ампир?» «Да, вампир, вампир!» Джема скривилась. «Хренов Блайт, Кэл! Твой хренов Блайт растворился в воздухе!» Затрещали статическим электричеством помехи, но быстро прекратились. После клика снова зазвучал голос Кэла. «А Блейд. «Смешная шутка», — оценила Джема, но затем вернулась к деловитому тону. «Я понятия не имею, что это могло быть. Не могу определить тип воздействия». «Эмма!» — искаженной связью голос Кэлла посерьезнел. «Что произошло?» «Мы двигались на восток по оговоренной траектории. Собирались идти назад, и тут он просто...» Джемма вытянула руку с фонарем и уставилась с пригорка на капли крови, обрывающиеся в метре от ее грязных кроссовок. Если она сделает шаг, то окажется ровно на том же месте, где исчез Блайт. «Растворился в воздухе! Прямо передо мной!» «Джемма, тут Сайлос уже выходит из себя!» Голос кэлла наконец зазвучал отчетливо, Не вместе с треском, а поверх него. «Ты встретила в лесу вампира, и он исчез?» Келл. Джемма раздраженно нахмурилась. Облегчение, которое она испытывала в первый момент, быстро растворялось. «И я говорю о блайте». «Да какой еще блайт?» Джемма, уже собиравшаяся было опустить фонарь, остановилась. Пятно света слегка дрожало поверх влажных пятен на листьях и земле вместе с вопросом, оставшимся висеть в воздухе. «Келл». Она сглотнула и медленно произнесла. «А вот это уже не смешная шутка». «Едка, я не понимаю. Объясни нормаль». Киаран Херов Блайт». Она зажала кнопку, и голос Келла распался на белый шум. «Энергетический вампир. Импринтинг. Ты попал под его запечатление. Керсинор, гостиница. Ты что? Какого черта махилона? шум разливался вокруг дрожа в ночном воздухе ветви рядом неожиданно показались джеми угрожающими будто черные узловатые пальцы так и норовившие ухватить ее за куртку фонарь горел ярко но его свет делал темнее все остальное ма наконец голос Кэллы снова пробился сквозь всплески шума джема сжала рацию надеясь что он сейчас рассмеется и скажет что просто дерьмово пошутил о чем ты говоришь «Какой Керсинор, Какая гостиница?» Нехорошее чувство поползло по позвоночнику. Окружающая темнота начала давить на плечи. Джемма перевела взгляд на рацию на своей груди. Та горела желтым. Есть сигнал, но собеседник на той стороне отпустил кнопку. ждет ее ответа. Шипение заполняло воцарившуюся тишину, пока не раздался ясный и четкий клик, резанувший Джемме по нервам. «Джемма!» «Где ты находишься?» Голос Кэллы был спокоен и сосредоточен. Помехи делали его суши и выше, но это все еще был его голос, который Джемма узнала бы из тысячи. «Скажи мне, мы выдвигаемся в твою сторону!» После звонка Дудж все они надели на руки защитные амулеты от психоманипулирования, но запястье продолжало оставаться холодным. Он не нагрелся, как должен был бы. «Думай, думай!» клик. Прием. Никакой паники в голосе. Все такой же невозмутимый тон. Но Джема прекрасно знала, что это только потому, что он всегда выглядел невозмутимо, даже если вокруг творилась лютая чертовщина. «Ты меня слышишь?» Она зажала кнопку. «На что у меня аллергия?» И тут же отпустила. Джема пошевелилась, и мелкие веточки, словно кости, хрустнули под подошвой. «Звуки в этом лесу», — подумала она, — «они неправильные». Клик. «На орехи у тебя аллергия», — терпеливо ответил голос Кэлла, но затем настоял. «Скажи, где ты, детка? Я не понимаю, что у тебя там происходит». «Когда мы познакомились?» Связь шипела, но тихо, а индикатор горел желтым. Словно растеряно. Как будто Кэл на той стороне не понимал, почему она задает эти вопросы. Джемма повторила. Когда и как мы познакомились, Кейлуа? На этот раз помехи были долгими. Джема сжимала рацию так сильно, что почувствовала ломоту в пальцах. Клик! А я миссия на Гавайях. Семь лет назад. Ловили Моо. У тебя были короткие волосы. Я тебя ужасно бесил, а ты бесил меня. Ну что я прошел проверку? Кэл понимал, сметенно подумала Джема. Именно так, как понял бы ее сразу, без лишних объяснений. Настоящий Кэл. Джема сглотнула, снова опуская взгляд на кровавые пятна. Они были здесь, прямо перед ней. Значит, и Блайт стоял здесь. Они встретили его в Керсиноре, в Долбаном ирландском городке в долбанной Ирландии. Блайт существовал, ее воспоминания были реальны. Но тогда... Она медленно вдавила кнопку. «Келл!» — слова показались вязкими во рту. «Послушай, я не понимаю, что...» Ухо обожгло помехами. Вспыхнул красный индикатор, и Джемма тут же отпустила кнопку, потому что собеседник нажал свою. Красный сменился на зеленый, и голос Келла сказал. «Ты все твердила, что я непробиваемый баран, который делает все по-своему, помнишь?» Даже сквозь помехи это звучало снежной насмешкой. Но к чему он? Почему сейчас? Клик! А я считал тебя слишком много о себе думающей дурой с материка. Не так уж я был и неправ, да? Отреп ушла, и на ее место пришла старая добрая подруга злость. Она начала подбираться к горлу, скапливаясь во рту. Мы чуть не подрались, когда ты отпустила Томпсона и Реджи на дежурство в лавовую трубку в Килауэя. Я ведь говорил тебе, что это опасно, детка. Добродушно пожурил ее голос. Да уж, они чуть не погибли тогда. Он ее почти провел, этот сукин сын. Джемма не новичок, впервые столкнувшийся с нечеловеческим. Оно бывало разных видов, цветов и форм, и со многими из них Джемма была знакома за руку за секунду до того, как вгоняла им нож в сердце. Но некоторым все равно удавалось ее одурачить. «Веселишься?» — зло бросила Джемма, оглядывая недвижимые силуэты вокруг. Она даже не стала нажимать кнопку. Ни одна материальная тварь не смогла бы отобрать рацию у Кэла. Значит, это сущность. Черт ее знает, как она узнала об их с Кэлом прошлом, но... Клик сидела в охотничьем домике, пока я загружал машину». В голос, имитирующий Кэла, вплетались помехи, постепенно делая его чужим. Смотрела через окно. Воспоминание возникло в голове очень ярко. Тропическая жара, красный свет от заката, заливающий маленькую насыпную площадку перед хлипкой фанерной хижиной. Смуглая спина Кэла с ярко-белым перекрестьем майки, на которой горели красным свежие следы крови. Покажись, гаденыш, пробормотала Джема, оглядываясь. Все вокруг оставалось недвижимым. Но если эта дрянь воздействует на технику, значит, она должна находиться поблизости. Где-то здесь должен быть очаг. Клик и все думала, как бы ты смотрела в глаза матери Реджи, если бы не вернула его домой. Да-да, все верно, а теперь иди сюда, я сказала. Разговоры с сущностями являлись триггером. Это провоцировало их. «Тогда заткнись и появись же ты, наконец!» Клик. «Что ты скажешь, миссис Эшли, когда не вернешь домой Нормана?» Клик. «То же самое, что сказала малышке Мэйси, когда не вернула домой ваш... Сукин ты сын!» Джеммы сдернула с плеча рацию. Пятно света затрепыхалось по ногам и земле, торе нервом Джеммы. Она больше не могла это слушать. Надо разломать эту хреновину, пока она окончательно не вышла из... За ее плечом что-то послышалось. Пальцы соскользнули, и вместо рации из руки выпал фонарь. Джемма тут же припала на одно колено, сжимая пистолет и пытаясь понять, что уловила. Фонарь закатился в листья в одну из ямок в земле. Слева виднелся приглушенный свет. Шуршание листьев за спиной. Вот что это было. Шушанье листьев в абсолютно недвижимом, мертвом ночном воздухе. Джемма погрузила руку в землю, схватила фонарь ледяными пальцами и резко поднялась. Обострившаяся паникой, такой забытый, такой одновременно знакомый и незнакомый для опытного борца с нечистью, чувства улавливали каждый шорох вокруг. Джемма вздернула руку и круговыми движениями посветила окрест себя. Дула слепо смотрела в воздух куда-то меж темных стволов. Обычно из-за луны небо намного светлее деревьев, но здесь черное сливалось с черным. Клик. Джема вздрогнула. «Найди его, детка». Рация, оставшаяся валяться на земле, ожила трескучим голосом, состоящим из помех. Индикатор горел зеленым. «Ты ж герой. Ты же звездочка». Что-то было за ее спиной. Джемма хотела резко развернуться, чтобы застать тварь на месте, но что-то удерживало ее спину, словно та одеревенела. Заморозила мысли, ледяными руками сковала позвоночник. Клик. Маленькая звездочка. Голос в рации страшно захихикал. Что-то жило за этими сплетенными безмолвными ветками, за этими извилистыми шершавыми деревьями, погруженными в темноту и в холодную туманную мглу. Что-то пряталось среди толстых, страшно изогнутых корней. Что-то обитало в этом лесу. Что-то нечеловеческое. Клик. Сияй, сияй, маленькая звездочка. Клик. Интересно, какая же ты на самом деле? Джемма хотела прийти в себя, хотела двинуться вперед, но вместо уверенности охотника, идущего за жертвой, Чувствовала, как внутри незнакомо клубился инстинктивный, первородный ужас. На периферии зрения, там, за деревьями, так высоко над этим миром. Темнота ожила, словно бриллиант в небе. Медленно колыхнулась, едва заметно зашевелилась, но Джемма была уверена, что видит фигуру, силуэт которой был еще темнее, чем окружающая чернота ночи. «Когда заходит яркое солнце...» «Бла...» — внезапно осипшим голосом начала была Джема, но заткнулась на вдохе. Это был не Блайт. Клик. «Когда она уже не освещает землю...» Джеми на секунду показалось, что она уловила знакомые очертания из сна, даже если не решалась оглянуться. «Беги!» — стучала в висках. «Беги, беги, беги!» Ты не сможешь одолеть, а значит, надо бежать. Оно там стоит, притаившись и ждет, пока ты оглянешься, чтобы тебя сожрать. Убегай. Джемма не двигалась с места. Ее здесь нет. Фраза всплыла знакомыми холодными интонациями, будто кто-то проговорил ее Джемме на ухо изнутри. Клик. Тогда ты появляешься, не слушайте ее. Клик, и даришь свой мягкий свет. Ее здесь нет. Голос перекрыл помехи, возвращая Джемми частицу самообладания. Но тогда это был сон. Сейчас же Джема не спала, верно? Сейчас кто-то на самом деле стоял там, за деревьями. Джема слышала эту чертову жуткую песню, слышала голос Мэйси сквозь начинающуюся головную боль. И тогда. Шумом помех смеялся голос. «Путник в ночи?» «Не слушайте ее!» Клик, клик, клик, клик, клик, клик. «Иди вперед!» — через силу сказала себе Джема. «Будешь стоять и стучать тут зубами и дальше? Не можешь нападать — убегай!» Она заставила правую ногу сделать шаг, потом левую, еще один шаг, еще а затем она побежала. «Слушайся, ни одного звука птицы», — вздохнул Кэл, когда Доу решил поставить его выводы под сомнение. «Совы, вороны, кто-нибудь еще? Леса — это владение ночных птиц, Сайлос». Они вновь двигались сквозь переплетение зарослей, через повалы и валежники, подъемы и спуски, рвы и пригорки. Дом мрачно удивленный открытием, больше не исчезал за поваленными деревьями и кустами. Держался бесшумно, но рядом. Здесь должно быть полно пауков и паутины. Кэл показательно осветил старый ветхий бурелом, который, очевидно, лежал тут уже очень давно. Видишь, и почва пустая, листья, кора абсолютно целые, даже мертвая древесина на земле не тронута. Оно просто лежит а должно быть едой для тех, кто включен в местную экосистему. Тут нет следов жизнедеятельности насекомых, вообще, и других мелких животных, белок, полевок там или ежей, ни единого следа, ни единой норы. «Это национальный заповедник», — возразил Доу неуверенно. «Здесь должны быть животные, хотя бы маркерные». Животные с крупным, развитым мозгом Кошки, собаки, домашний скот, олени избегают мест с действующими проклятиями. Зато их любят насекомые, особенно мухи, гусеницы, роющие тараканы, саранча, палочники, уховертки, мухоловки. Все самое мерзкое, на что богато разнообразием природа. Они роятся на земле ритуальных убийств и в местах многочисленных насильственных смертей. Живые маркеры злонамеренной потусторонней энергии, ведь поэтому их и называли «маркерными». «Вот именно», — сказал Кэл. «Они должны быть, а их здесь нет». Доу молчал, задумчиво освещая листву вокруг себя. Кэл повел их дальше. Открытие открытиями, но пора было закончить осмотр выделенной им территории. Еще полчаса, и если они ничего не найдут, нужно искать путь через дебри обратно к дороге. «Здесь не может водиться кто-то, кто вытеснил бы всех животных?» — сделал попытку Доу. Стая, занявшая вершину в пищевой цепи. Отсутствие естественных врагов могло позволить им занять всю экологическую нишу. А питаются, допустим, они друг другом. Остались бы следы, Кэл покачал головой. Да и насекомых из леса хищникам не вытравить. Так что насчет какой-нибудь нематериальной напасти? Проход между деревьями стал уже, и они вынуждены были двигаться друг за другом. Кэл услышал, как снова щелкнула зажигалка и почувствовал запах табака. Доу молчал довольно долго, только дым вился вокруг, прежде чем ответить. Разновидность духов, которые заставили бы такой большой участок леса опустеть, я сходу не назову. Еще это может быть последствием ритуала, аномальным откликом на проклятый предмет, энергетическим загрязнением от массового захоронения, да чем угодно. Кэл по голосу понял, что лицо Доу скривилось в раздражении. Нужна конкретная симптоматика. Работали бы чертовы сканеры. Подожди, я попробую кое-что проверить. Они остановились, и Доу, расстегнув куртку, вынул из внутреннего кармана футляр, похожий на пластиковый портсигар, если бы УНР делала портсигары со своей эмблемой. Оттуда он достал короткую цилиндрическую свечу и крохотную капсулу. Доу уже делал так, когда джема отрубилась. Капсул с разным содержимым у него был целый набор, как и свечей из разных смол. В этот раз в ночном воздухе ярко запахло можжевельником и камфорой. Снова щелкнула зажигалка и вспыхнул фитиль, превращая свечу в еще один крохотный источник света в темноте. Доу что-то забормотал себе под нос, поднимая ее выше. У ликвидаторов были свои враги, а у гаэтиков — свои те, кого нельзя поймать руками или засечь по следам на земле. Методы и инструменты у них тоже были другими. Когда Кэл перебрался на материк, Айк настоял, чтобы он прошел сокращенный курс Федеральной Академии, официально получил звание и аккредитовался. Там был курс и по основам гаэтики, которые должны прослушать все агенты, независимо от специализации. Но подготовка Келла в любом случае уступала тому, что умел доу. Не прекращая бормотать, Доу поднял руку и задрал рука в куртке, чтобы взглянуть на часы. И резко замолчал. Кэл следил за свечой. Она вроде бы должна была начать чадить, если что-то здесь не так. И не сразу заметил, как изменилось лицо Доу. Когда Кэл перевел на него взгляд, Доу смотрел в небо. Махилона, негромко сказал он. «Сколько сейчас времени на твоих часах?» «Да», — согласился Кэл, — «Я тоже думаю, что пора возвращаться. Сейчас...» Он взглянул на свои. «Девять часов, ут...» И тоже замолчал, поднимая взгляд ввысь. Ночной лес не издавал ни звука под абсолютно черным безлунным небом. «Ну и где тогда?» — медленно спросил Доу. Чертов рассвет!» Джема замедлилась только тогда, когда мышцы начали ныть. Отрезок помех, который, казалось, преследовал ее, постепенно становился тише. Окончательно Джемма остановилась, когда прояснилась голова. Это было ненормально. Этот страх, он был ненормальным. Собственное дыхание казалось тяжелым и заглушало другие звуки, пока Джемма собирала мысли по кусочкам. «Сосредоточься на главном. Сосредоточься». Эта сволочь была способна на деформацию радиосигналов, превращая их в голос и имитируя других. Значит, класс С не ниже. Интересно, какая же ты на самом деле? Тварь могла заставить физический объект исчезнуть из поля зрения. Магическое воздействие трудно определить, но это очень серьезная заявка. Более того, она могла напрямую воздействовать на эмоции, вселяла ужас, Черт, может быть, даже класс Б. Так высоко над этим миром. А еще она каким-то образом считывала прошлое. Будь это просто Мэйси, Джемма бы заподозрила Купера, который ее видел, и еще больше заподозрила. Но сущность знала их скелом биографию и великолепно его имитировала. Сияй, сияй, маленькая звездочка. Сосредоточься на фактах. Только на конкретике. Оттолкнувшись от дерева, у которого она остановилась, Джемма пошла вперед. Разгоряченные мышцы ног отозвались тяжестью. Класс С, деформация сигналов. Тишина преследовала ее, не хотела отпускать. Очаг аномалии, ретроскопия, агрессивная психометрия. Не вслушивайся в тишину. Получить бы энграмму, выделить конкретный тип влияния. Не вслушивайся. Голова гудела. В какой-то момент свет фонарика наткнулся на утоптанную землю, и Джемма остановилась, ведомая навыками охотника. Присела, вгляделась. На мёрзлой земле отчетливо проступал след подошвы. Джемма и Келл носили ботинки с шипастой резиной, и как выглядят их следы, Джемма знала наизусть. Нет, это были не её отпечатки. А если так, то неважно, чьи. Нужно было идти по следу. Тропинка из то пропадающих, то появляющихся между корнями отпечатков ботинок привела ее к каменистому нагорью с крутым склоном, подножье которого терялось внизу в темноте. Джемма проверила на прочность ближайшую ветку и стала почти ползком спускаться. Круглое пятно света рыскало, словно ищейка, повинуясь взгляду Джеммы. Уже у самого дна она заметила на земле борозду, спаханную чем-то тяжелым, а в луче фонарика обнаружились кровавые пятна. «Где-то здесь». Ближайшие деревья больше не хранили молчания. Джемма знала, что этот тихий, свистящий звук был чьим-то тяжелым дыханием, загнанным, затаившимся в чаще. Джемма поднялась на ноги и последовала за кровавой дорожкой. Наконец-то. Она сжала фонарь, когда луч упал на чужие ботинки. Скользнул по ногам, по грязным полам плаща, по разодранной рубашке и заляпанному кровью и землей бледному лицу. «Эй!» Но Блайт не пошевелился, даже когда свет добрался до его закрытых глаз. «Эй!» При виде неестественной неподвижности тела, синих губ, страшно валившихся глаз, Джемма наконец поняла. Керон Блайт был мертв.